Глава 14. Куда теперь? Все же мы недооценили важность захваченной нами персоны, а, возможно, и самих уродов. Нет, путь до крепости прошел вполне спокойно. Нас даже на стоянку запустили, где помимо нас на ночлег встал еще и торговый караван, который попросту не успел до закрытия ворот. Меня всегда удивляло, что при всей этой долбанной системе безопасности с ультрафиолетом, серебром и отстониками – Дружина все равно не пропускала внутрь людей после наступления темноты. КПП работал ровно до того момента, пока на горизонте не исчезнет последняя серая полоска света. После внутрь попасть было уже невозможно. И в чем тогда смысл всех этих проверок? Ну, допустим, после того, как скрылось солнце, а интенсивность ультрафиолета позволяла некоторым уродам каким-то особо хитрым способом гулять в сумерках. Но в таком случае непонятен смысл проверки днем. Да и в ночное время что мешает установить, человек-то или кровожадная тварь? Однако таковы правила, и спорить с этим бесполезно. Попросту пристрелят, а затем скажут, что так и было. Пожмут плечами, мол, а хрен его знает, бузить начал. А время ночное, вот разбираться не стали. И ведь никто не осудит. Людьми управляет страх. А в подобных случаях здравый смысл часто отступает, притом даже не на вторую позицию». Но человек – такая сволочь, всегда найдет выход и приспособится под текущие реалии. Вот как сейчас, например. Да, ночевка на стоянке – не самое безопасное мероприятие. Однако дружина со стены всегда прикроет. Уроды хоть и лезут завидной настойчивостью на них каждый день. Они тоже научились оценивать риск, также умеют считать потери, а потому предпочитают обходить наше укрепление стороной. Лишь невыносимая жажда заставляет их сбиваться в крупные стаи и пытаться захватить ту или иную крепость. Однако предпочтение всегда отдается небольшим поселениям. Калуга в этом плане – исключение. Да, она крупная и достаточно защищенная, но близость к Москве вносит свои коррективы в правила, и все же довольно длительное время данная крепость остается неприступной. Следующий островок жизни находится уже на значительном расстоянии к западу или к югу, А значит, остается меньше времени для боевых действий. И попробуй не успеть скрыться в надежном убежище до заката. Утром обязательно явятся охотники. Эти мало того, что выпотрошат ради черного сердца, так еще и обязательно поглумятся. В общем, причин, чтобы не трогать крепости, достаточно, как и у нас, не лезть в крупные города, где есть множество различных убежищ. Вот только природа распоряжается иначе. Мы голодаем отчего вынуждены вычищать запасы предыдущей цивилизации. Да и уроды страдают от жажды по мере того, как сокращается популяция человека. Для того, чтобы разрушить привычную жизнь, потребовалось много тварей, а теперь им нужно как-то кормиться, выживать. Я часто размышлял обо всей этой белиберде, и основной поток мыслей почему-то всегда лез в голову во время дежурства. Возможно, от безделья. Вот как сейчас, пока Грок и Фетт спокойно дрыхли в кабине пикапа, Я курил на морозе и размышлял о сути бытия. Не совсем так, конечно, но уже был близок к главному вопросу, а почему? С чего вообще началось все это дерьмо? В тот день в порту лёха оговорился, что виноваты мы, то есть люди. Мол, преследовали самые благие цели, но, как всегда, что-то пошло не так. Посему получается, что ублюдки – творение наших рук. Но что произошло? С чего началось? Откуда в них столько ненависти к нам? Ведь стоит обратиться самому близкому другу, как он тут же вцепится тебе в глотку, будет ненавидеть, презирать всей своей черной душой. А с какого? Сознание остается нетронутым, память не уходит. Одному Богу известно, сколько таким образом было обращено ближайших родственников, матерей, отцов, братьев и так далее. Но тогда остается открытым другой вопрос. Почему они не трогают себе подобных? Куда девается вся та ненависть к прямоходящим после обращения? Хотя это уже не столь важно. Все же самым невероятным, я считаю, организацию конца света. Да, именно так. Иначе назвать случившееся не получается. Ведь рухнул весь мир. Каких-то пара недель, и от привычного хода вещей не осталось и следа. Как у них это получилось? Как они смогли все это организовать, при том, что в каждом государстве имеются подобные спецслужбы? Почему мы проморгали начало, стадию подготовки? Твою мать! выдохнул я, заслышав рев двигателей в ночной тишине и рванул на себя дверцу пикапа. «Подъем!» гроги и Фет, конечно, проснулись, но какое-то время ошалело глазели по сторонам, а вот собаке для этого потребовалось всего мгновение. Пока хозяин пытался вникнуть ситуацию, хан уже был готов к бою, правда опасности пока не чуял, а потому принялся лизать Грогу лицо. «Фу, отвали, скотина, ты воняешь!» – отстранился тот. что такое?» Первым задал правильный вопрос Фэт. «Гости у нас. Бегом караванщиков будить», — ответил я и рванул грузовикам. Но в моих услугах они не нуждались. Там ребята с опытом и не хуже меня понимали, чем грозит сон под стенами бесчасового. Машины они выставили таким образом, чтобы те образовали некий защитный периметр, букву «П». Все как одна усилены дополнительными листами железа, поверх которого приварены уголки, дабы усложнить пулям задачу. Заглянув за технику, я не заметил нелепой суеты. Люди довольно шустро, но вполне спокойно готовились дать отпор непрошенным гостям. Я же прикинул наши возможности к обороне и пришел к выводу, что здесь шансов на выживание гораздо больше. «К вам можно?» – на всякий случай поинтересовался я. «Ясен хуй!» – резко ответил командующий охраной. «На крайний правый тонар идите. Там помощь не помешает!» «Принял!» – кинул я и обернулся к своим. «Э, сюда давайте!» Грок без лишних вопросов включил заднюю и лихо подогнал пикап к укрытию. Двигатель машины работал не переставая, тем самым поддерживая тепло в кабине. Да, бензина он сожрет много, особенно если учесть объем цилиндров. Амиры вообще не любят экономии в данном вопросе. Но нам плевать. В крайнем случае зальем полный бак за счет администрации, лишь бы до утра продержаться. Полномочия в самом деле очень приятный аргумент. Тем временем дружина на стене тоже не дремала. Оттуда вовсю доносились короткие команды и топот тяжелой обуви, а вскоре по периметру вспыхнули фонари бледно-синего цвета. Ну, теперь нам еще и загар будет обеспечен. Как бы мы ни готовились к бою, начался он внезапно. По нашей позиции ударил пулемет, который заставил всех вжаться лицом в землю. За его очередью я, кажется, расслышал еще и одиночные выстрелы, словно параллельно работал снайпер. Это плохо. Вот только он либо косой либо пытается выбить людей на стене. В ответ с нее тут же заколотили очереди, и первая машина, что так спешила начать бой, вильнула влево, слетела с дороги и закувыркалась через крышу. Урод, что пристроился с пулеметом в открытом люке, вылетел на втором обороте, сломанный пополам. Если бы на его месте был человек, он скончался бы тут же, но у злых все обстоит несколько иначе. И сейчас мы с легким чувством страха наблюдали за жуткой картиной. Урод не без труда поднялся на ноги, а его верхняя часть тела неестественным образом осталась свешенной назад. Он попытался поднять ее при помощи рук, но ничего из этого не вышло, и тогда он вернулся в горизонтальное положение. Некоторое время его тело извивалось в попытке подстроиться и отыскать нужное положение, а когда это получилось, на ноги поднялся уже вполне здоровый человек, словно это не его позвоночник только что переломило на две части». Слева грохнул одиночный выстрел, и на сей раз урод уже рухнул замертво. «Ебучая мразь, бля!» — выругался стрелявший и презрительно сплюнул. «Чтоб тебя в аду, черти, драли!» А затем начался этот самый ад. Машины резко свернули в проулок, остановились, а уроды рассыпались по местности, заливая свинцом и нас, и стены. Вскоре в бой вступили минометы, и стало совсем не до шуток. Теперь просто так за машинами отсидеться не выйдет». Впрочем, наши тоже не дураки, отвечают из-за стены «Будь здоров!». Вдалеке одна за другой разрываются мины, поднимая в небо комья земли. Несколько вражеских снарядов взорвались практически у самых машин, за которыми мы прятались. Одному из охранников каравана посекло ноги осколками, его крики перекрыли грохот автоматных очередей. Долго мы так не продержимся. Если в городе за стеной людям по большому счету пофигу, то для нас глухая оборона может легко стать последней». «Грог, фет валим в обход!» — крикнул я своим товарищам. «Ты сдурел, Морзе!» — тут же пошел в отказ Грог. «Да мы по таким огнем и минуты не пробегаем!» «Да и пошел ты нахуй тогда!» — мгновенно вспылил я. «Фетт, за мной!» Я выпрыгнул из кузова и, не дожидаясь напарника, рванул в сторону вдоль стены, туда, где чуть поодаль расположился старый остров здания из красного кирпича. Топот ног позади дал понять, что оба бойца последовали моему примеру. А с Грогом я чуть позже еще поговорю. На тему обсуждения приказов всю рожу разобью. Бесит. Даже караванщики сообразили, что за маневр мы задумали и хорошенько прикрыли нас плотным огнем. Так, ладно. До первого укрытия мы добрались. Теперь нужно перебежать через дорогу к следующему, двухэтажному зданию. Местная крепость не стояла в открытом поле. Ее выстроили в административном центре, прихватив немалую часть спального района с высотками. Естественно, на берегу реки, которая сама по себе является неплохим препятствием для атакующих. Часть города, что примыкала к крепостной стене, уже успели раскатать и обратить в битый кирпич, но тем не менее еще кое-что оставалось. Ну а за небольшим искусственным пустырем продолжался город. На него у администрации были большие планы. Они собирались превратить его в лабиринт, чтобы основательно усложнить жизнь тем, кто решит штурмовать укрепления. Однако пока руки до этого не доходили. Ну а, как водится, все амбициозный, но, несомненно, правильный проект, возможно, так и останется на бумаге. Но суть не в этом. Сейчас частично оставшиеся фундаменты позволяли нам перейти из разряда обороняющихся в штурмовики. Серьезную армию нам таким образом не победить, особенно если та решит держать позиции всем скопом. Вот только у нас ситуация несколько иная, потому как уроды, напротив, разбились на множество мелких отрядов. «Да. Для изначальной тактики боя, которую они выбрали, так лучше, но не следует и про оборону забывать. Раз первые минуты атаки захлебнулись, значит, пора уже задуматься о правильности стратегии. Хотя не мне их судить. Я и сам до конца не понимаю, как оно «правильно». Просто действую по обстоятельствам, по наитию». «Вижу. Вон, возле церкви, тройку вижу», — указал пальцем на часть отряда Фетт. «Похоже, как раз самый правый фланг. Посмотрим», — кивнул я. — Айда, еще немного правее возьмем, попробуем в тыл выйти. — Принял! — согласился Грог, едва успел спрятать голову за стену, как в угол здания прилетела очередь. — Фэт! — Ща! — с полуслова понял его тот и, перехватив пулемет, проворно выкатился за угол и вдавил спуск. Противник тут же прекратил огонь и засел в здании, спрятавшись за оконным проемом. А мы с Грогом плюнули на выход в тыл и рванули к зданию церкви, как два лося, не разбирая дороги. Напарник на ходу вытянул из сумки, что была закреплена на ремне с правого бока, две гранаты. Еще не достигнув здания, очень точно забросил обе внутрь. достроение оставалось буквально три метра, и мы моментально рухнули вниз, проскользив остаток по обледеневшей траве. Едва успели встретиться со стеной, как из окна полетели осколки, при том всего, что только находилось внутри. Не сговариваясь, мы поднялись и залили серебром каждый из своих секторов. С моей стороны урод обнаружился, и судя по тому, что Грок выкрикнул «Минус!», у него тоже все прошло успешно. Мимо с рычанием промчался Хан, а вскоре раздался крик боли из-за угла. Вот как пес понимает, когда пора атаковать или следовать за хозяином, а когда лучше немного выждать, хотя, возможно, это у него в крови. Почти одновременно с Ханом к нам присоединился Фет. Он присел рядом и взял на себя левый сектор. Грок отправил пса смотреть остальные помещения и пошел в обход, справа. Я проследовал за ним и осмотрел в бинокль, что творится на следующей точке. И в этот момент к нам присоединились еще двое, те, что следовали в защите каравана. Я их узнал, и едва успел удержать палец на крючке. Явился тот самый снайпер, что снял урода со сломанным позвоночником. «Ну, что там?» – тут же поинтересовался он. «Там дальше здание без крыши. Остатки четырехэтажки. Крайний подъезд, балкон на третьем». «С пулеметом, точка. Один, похоже, прикрывает. Я его плохо вижу. Но кто-то там явно мельтешит. Третьего найти не могу». «Он у меня, походу». Прошипел голос Фетта в наушнике. «Трое или четверо в нашу сторону идут». «Принял». В один голос ответили мы с Грогом. «Сможете пулемет успокоить?» – кинул я в сторону винтовки, что держал один из подошедших. «Ща посмотрим», — спокойно ответил тот и ползком выбрался на мою позицию, а мы с грохотом запрыгнули через разбитое окно внутрь храма. Хан бросился в обход здания, словно понимал, что мы собираемся пройти его насквозь в помощь Фету. Тот уже находился в помещении у двери и периодически выглядывал за откос. «Где?» — поинтересовался я. «За желтую двухэтажку зашли», — отозвался тот, и мы едва успели спрятаться за стены, как из окна первого этажа по нам ударила очередь — Организм сообразил быстрее, чем пришло сознание. Что это там такое мелькнуло на пределе видимости? ПНВ не очень хорошо справлялся на дальних дистанциях, тем более работая из одного помещения в другое. Лунный свет снаружи довольно сильно засвечивал то, что происходит внутри дома через дорогу. Однако и уроды выхватили лишь дверной проем. Грок, который в этот момент остался без внимания, отреагировал ответным огнем. Астоны объяснили нам, что пуля успешно нашла свою цель. Не дожидаясь появления второго, Фетт швырнул в помещение гранату и через пару секунд повторил. В этот момент грохнул сухой выстрел с противоположной стороны здания, который заставил замолчать пулемет, и только после этого прогремели два взрыва. Мы рванули в сторону здания, я рыбкой нырнул в окно и ушел в кувырок. В зимней одежде, да еще в броне, едва получилось завершить этот маневр. Фетт, в отличие от меня, просто сунул ствол пулемета в окно и и выдал короткую очередь в сторону дверного проема, что вел в соседнее помещение. Зря только серебро истратил, там было пусто. Но чтобы в этом убедиться, теперь уже я бросил за поворот гранату и отчетливо услышал топот ног. Вот только я схитриил и оставил на месте предохранительную чеку. Старый прикол, еще со времен Второй мировой, а все так же исправно работает». Дальше дело техники. Попросту вывалился в коридор и из положения лёжа вогнал очередь в спину беглеца. После чего едва успел закатиться обратно, потому как из комнаты через стену высунулся ещё один урод и дважды грохнул вдоль коридора из дробовика. Фетт оказался прав. Один из четырёхэтажки присоединился к товарищам. Но надо отдать ему должное. Напарник вовремя успел сообразить и сместиться к следующему окну, где уже без проблем наделал отверстие в груди последнего выродка. Чуть дальше за этим зданием вспыхнула еще одна перестрелка. Похоже, караванщики не только нам подкрепление выделили, но еще одну группу в обход послали. Нужно было спросить, не очень хочется заполучить пулю от своих же, тем более серебряную. Ведь с ней никакое сердце не справится. Выпаду из жизни минимум на пару недель, а у нас планы. Тем временем интенсивность стрельбы значительно снизилась, а значит, мы почти победили. Осталось проверить четырехэтажки, где расположилась пулеметная точка. Там должен был остаться еще один. Да и вроде там всего один выстрел прозвучал, хотя реально мог упустить, что там на самом деле происходило. Был, так сказать, немного занят. Мы снова вернулись обратно в церковь и как раз застали отступающего, который бежал в северном направлении, удаляясь от крепости. Фэт грохнул ему в догонку из пулемета – И злой будто споткнулся, полетел носом в асфальт. Однако ранение оказалось не смертельным. Он попытался снова подняться, и даже автомат в нашу сторону направил, но я уже был готов добить ублюдка. Срезал его парой прицельных выстрелов с Ксюхи. благо расстояние позволяло. Бой стих. Караванщики связались со своими и получили подтверждение. Все закончилось. Одна машина все же успела скрыться, видимо, сообразила раньше других, что затея провалилась. Вообще непонятно, на что они там надеялись. «Блядь, пикап!» — осенило меня, и я рванул в сторону крепости. Худшие ожидания оправдались. Когда я отчетливо увидел несколько отверстий на кузове, как раз там, где лежал пленный. Теперь стало очевидно. Одиночные выстрелы мне не показались. Да и машина, что успела свалить, была здесь не просто так. Я выхватил ключи, быстро свернул роль ставню и одним рывком скинул брезент. «Так и есть». Серега пучил глаза от боли, а из его живота тянулась тонкая струйка крови. Но главное, он еще жив. «У вас врач есть?» — крикнул я караванщиком. «Нахуя?» — прилетел ожидаемый вопрос. «Сердцем закинься или у вас нету? Могу поделиться за пару сотен серебра». Хе! «Эй, на стене!» — закричал я дружине, проигнорировав комментарии торговцев. «Доктор нужен! Срочно! Пассать на рану могу!» Вернулся остроумный ответ, после которого снова грохнул хохот даже со стороны соседей. «Сука! Я тебе ебальник утром сломаю!» — заорал я в ответ. «Ты сейчас очередь поймаешь, понял? И скажу, что так и было!» Заставил меня замолчать тот, но ярость внутри вскипела, и я точно решил, что не пожалею времени и завтра обязательно разыщу мудака. Сейчас нужно думать о другом. Надеюсь, еще не поздно, и я смогу откачать пленника». «Слишком много ресурсов мы на него потратили, и если он сейчас сдохнет, это будет очень обидно». «Твою ж дивизию!» — как раз подоспели Грок с фэтом «Они не спасать его приезжали!» «Дошло, наконец!» — огрызнулся я. «Ты не мог пикап поглубже загнать?» «Куда, бля?» — возмущенно указал рукой на машины караванчиков Грок. «В стену ебать, если только!» «Плохо дело!» Пока мы спорили, фэт принялся осматривать пленного. полю порвало!» «Здесь минимум три крупных осколка, и хрен знает, сколько еще мелких фрагментов. Надеюсь, большинство одежда сдержала». «Ты доктор, что ли?» – удивленно уставился на напарника Грок. «Да какой там? Просто в госпитале, на большой войне, как то помогал. Но это же не совсем человек. Из него главное серебро извлечь. Думаю, быстро заживет». «Ты сможешь?» – уточнил я. «А у нас есть выбор!» – усмехнулся Грок и протянул напарнику нож. Он что так, что эдак подохнет. В случае операции хоть какой-то шанс есть. «Режь — Режь! — кивнул я на вопросительный взгляд Фета, и тот приступил к делу. Серега орал на всю округу. Но мы с Грогом крепко держали его за руки и ноги, пока здоровяк кромсал ему брюхо. Естественно, ни на какую операцию это не походило. Люди из каравана с любопытством следили за нами и, похоже, не подозревали, что мы спасаем заклятого врага. Ультрафиолет на стенах погас сразу, как закончилась схватка, а больше пока ничего не выдавало принадлежность раненого к уродам. «Кажется, все», — резюмировал Фетт спустя долгих 20 минут и вытер, вспотевший, несмотря на сильный мороз, лоб рукавом. «А почему не зарастает?» — кивнул на раный грок. «Я ебу, я тебе че, знаток уродов какой!» Спылил вечно спокойный здоровяк, похоже, нервничал он не меньше нашего. «Но ты еще раз посмотри!» «Может, упустил чего?» Попытался как можно более спокойно подсказать я. «Да все там!» Спустя некоторое время ответил тот. «Точно ничего нет. Может, уже в кровь слишком много попало?» «Блядь!» Выругался я и принялся засучивать рукав. «Э, шеф! Ты какого хуя удумал?» Не совсем, но все же правильно понял меня Грок. Но я уже взялся за дело и полоснул себя ножом по предплечью, после чего направил тонкую струйку крови в рот бывшему другу. Несколько секунд ничего не происходило. А затем фет радостно воскликнул. «Получается! Раны затягиваются!» «Эй, какого хуя там у вас происходит?» Вдруг прозвучал угрожающий вопрос со стороны соседей. «Рот захлопни и занимайся своим делом!» Резко отреагировал Грок. «Чё сказал?» Одновременно с этими словами послышался лязг затвора. «Девятый отдел!» — поспешил крикнуть я, дабы конфликт не перерос во что-то большее. «У нас спецоперация. Этот ублюдок — ценный пленник. Его свои же убрать хотели. Он нам всем нужен живым». «Долбаные особисты!» — буркнул тот и презрительно сплюнул. «От вас вечно сплошные неприятности!» «Да пошел ты, барыга сраный!» Грок все же оставил последнее слово за собой. «Да угомонись ты, не отвлекайся!» — рявкнул я и продолжил кормить тварь своей кровью. До утра больше никто так и не уснул. Раны пленного затянулись, но для этого потребовалось немало крови. Как только я почувствовал легкое головокружение, меня сменил Фет, предварительно присыпав мне рану измельченным черным сердцем. Пара минут на восстановление, и я как новенький, а крови напарника хватило, чтобы раны у Сереги окончательно затянулись. Едва взошло солнце, я отправился в крепость. Пришлось в очередной раз выслушать гневную речь в спину от торговцев – но объяснять всю важность операции дебилам не было ни сил, ни желания. Я попросту сверкнул в маленькое окошко полномочиями и в наглую прошел в отстойник прямо перед самым их носом. Администрация уже работала, и я, игнорируя вопросы коменданта, сразу же отправился на второй этаж в комнату связи. Чем быстрее доложу об успешном завершении операции, тем скорее скину с плеч этот тяжкий груз ответственности. Связист тоже был на месте. Увидев меня... Сразу с пониманием кивнул и защелкал по клавиатуре, после чего протянул мне наушники. «Я кодировку сохранил», — пояснил он свои действия, и как только я принял гарнитуру, он освободил стул и покинул кабинет. Своих я вызывал минут двадцать, повторяя одну и ту же фразу, словно заклинание, но в ответ слышал лишь молчаливый треск эфира. Мысли в голову в этот момент лезли самые разные, начиная с того, что нас в очередной раз кинули, подставили, и заканчивая самыми мрачными. До кучи вспомнил и нервное общение со старым. В итоге я все же психанул. Бросил на стол наушники и быстрой походкой покинул город. Забыл даже о том, что собирался после связи отыскать вчерашнего остряка. нача «Ну, вылетели наши?» — спросил Грок, который в этот момент играл с собакой, пытаясь вырвать из ее пасти палку. да судя по рожу, у нас снова что-то не так. Пиздец какой-то!» — поморщился я и закурил. «На связь никто не вышел». «В смысле?» – удивленно переспросил Фет. «Может, там со станцией что не так?» «Без понятия», – пожалуй, плечами. «На всякий оставил связисту пароль и отзыв. Если кто появится, он передаст сообщение». «Ну и что будем делать?» – ожидаемо спросил тот. «Я бы нажрался». Возможно, высказал общее настроение Грок и прихлопнул рукой по кузову. «Но пока нельзя. Нужно это тело доставить». Самим в Таганрог тоже ехать не вариант – Задумчиво пробормотал я. «Ждем сутки здесь. Я попробую согласовать, чтобы нас с этим уродом внутрь запустили. Думаю, это бесполезное занятие». «А ты, кстати...» Повернулся к Грогу и ткнул его пальцами в грудь. «Еще раз попытаешься оспорить мой приказ во время боя, я тебе всю соску разобью. Вылетишь нахрен из отряда. Понял меня?» «Извини, шеф. Сам же знаешь, у меня язык как помело». «Я тебя предупредил». Тем не менее, добавил я... Хотя весь гнев моментально улетучился, как только тот повинился. «Все. Ждите здесь. Я пойду попробую договориться. Ну еще кое-какой вопрос порешать нужно».